Если душа родилась крылатой, Что ей хоромы и что ей хаты, Что Чингисхан ей и что Орда. Два на миру у меня врага, Два близнеца неразрывно слитых, Голод голодных и сытость сытых. 18 августа 1918 года.